Глава 9. Есть ли жизнь после АКШ? Операции на сердце. Что же из этого следует? Следует жить. Юрий, левитанский диалог у новогодней елки. Когда вышла первая книга, моя замечательная однокашница и коллега прислала мне такое письмо. А вот мой контингент, военные мужики 45-65 лет. Знаешь, в чем реальная потребность в плане образования пациентов?